Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет? Но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал собой ее власть. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастья. Во-первых, моя, она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать. Писать и гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, она толкает меня под локоть, Ежесекундно, как древняя Клеопатра, Не менее древняя в Антонии, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, Как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал и всем, Карьерой, славой комфортом. По я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее, презираю. Давно бы пора развестись с ней, Но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4 тысяч. Нет. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает... Люлю, Нелли, ее зовут Лин.